Слейд достал из нагрудного кармана письмо и отчет профессора Карпентера из института Колберта. Надеюсь, это объяснит почему. Правда, я предполагал приобрести ее максимум за пять тысяч, но тут вмешался этот придурок-японец. Герцог, стоя у окна, внимательно прочитал отчет Карпентера, и выражение его лица изменилось. Его предки сражались и через трупы прокладывали себе путь к богатству и славе, И старые гены давали себе знать, как и у Бенни Эванса. Но это же совсем другое дело, старина». «Совсем другой калинкор», — протянул он. «Кто еще знает об этом? Никто. Доклад пришел ко мне на дом в прошлом месяце, я никому не показывал. Только Стивен Карпентер и я». «Ну, еще теперь и вы». В таких делах чем меньше народу будет знать, тем лучше. А владелец? Какой-то шотландец, сучий болван. Я предложил ему пятьдесят тысяч, чтобы потом не возникал, но этот дурак отказался. У меня есть и копия письма, и запись нашего с ним разговора. Теперь, конечно, я жалею, что он не принял наших денег. Но кто мог предвидеть, что на торгах появится этот безумный японец? Черт, да у нас как липку ободрал. Какое-то время герцог задумчиво молчал. Об оконную раму билась муха, И жужжала назойливо и громко в полной тишине. «Чема бью?» — пробормотал герцог. «Дукё, бог ты мой! Да у нас вот уже многие годы Не появлялось ничего подобного. Сколько же это может стоить? Семь-восемь миллионов? Послушай, утряси все вопросы с владельцем И побыстрей, я санкционирую». Так, теперь кого пригласим для реставрации? Людей из колберта Слишком большая организация, много людей, а люди болтают. Лично я пригласил бы Эдварда Харгривза. Он один из лучших в мире, работает самостоятельно и держит язык за зубами. Неплохая идея, займись. Поручаю это тебе. Дашь знать, когда реставрация будет завершена. Эдвард Харгривз. Неразговорчивый и мрачный человек действительно работал один в своей мастерской в Хеммерсмите. Восстанавливая поврежденные или закрашенные работы старых мастеров, он творил настоящие чудеса. Он прочитал отчет Карпентера и подумал, что неплохо бы прежде проконсультироваться с профессором, но затем решил, что главный реставратор института Колберта будет оскорблен и возмущен тем, что столь почетное дело поручили кому-то другому. И Хар Грифс, что было вполне в его характере, решил промолчать. При этом он знал высокую репутацию института и цену подписи под документом самого профессора Карпентера, а потому намеревался... Использовать в своей работе сделанные в докладе выводы. Слейд, вице-председатель совета директоров дома Дарси, лично привез ему натюрморт в мастерскую, и Харгриф сказал, что ему потребуется две недели. Он поставил картину на подрамник в студии, где окна выходили на север, и на протяжении двух дней просто смотрел на нее, Солстый слой масляной краски следовало снимать с величайшей осторожностью, чтобы не повредить находящийся под ней шедевр. И вот на третий день он приступил к работе. Две недели спустя в кабинете Слейда раздался звонок. ну мой дорогой Эдвард!» — голос его дрожал от нетерпения. «Работа закончена, все слои краски сняты». — И то, что было под натюрмортом, видно со всей ясностью и четкостью. А цвета, наверное, столь же ярки и свежи, как в пору создания картины. — О, да, не сомневайтесь, — ответил голос трубки. — Я выезжаю, — сказал Слейд. — Думаю, мне лучше самому привезти эту картину, — осторожно заметил Харгривз. — Отлично, — расплылся в улыбке Слейд. — Тогда мой Бентли будет к вашим услугам ровно через полчаса и он тут же позвонил герцогу Гейтсхеду. «Отличная работа!» — одобрительно процедил председатель. «Давайте взглянем на нее вместе в моем офисе ровно в 12.00». Некогда он служил в колдстримском гвардейском полку и в разговорах с подчиненными любил оснащать речь чисто военными оборотами по поводу этого самого полка мудреного. Внизу страницы читаем пояснение «Колдстримский гвардейский полк второй по старшинству после полков гвардейской дивизии, сформирован в 1650 году». Далее по тексту. Без 5.12 в кабинете председателя появился посыльный, установил подрамник и вышел. Ровно в двенадцать в кабинет в сопровождении Перегрина Слейда вошел Эдвард Харгривс. В руках он нес бережно завернутую в мягкую ткань картину. Сэр Гейтсхелл благожелательно кивнул, и реставратор поставил ее на подрамник. Затем герцог с громким хлопком открыл бутылку дорогого французского шампанского «Дом Периньон».